Ylein tukutuun, jäkkiä ylein tukutuun. Ylein tukutuun, Ничего, чем очень мало Лучше уж ни с кем Чем с кем попала. А если нет любви То без лишних слов You're my... Дамы и господа, позвольте мне открыть этот конверт и называть имя лучшей певицы года. Итак, секундочку. Победительницы в этой номинации стала невероятная Харизматичная Оля! Joo, joo, joo, joo, Господи, Боже мой, как же это неожиданно. Это же... Ну, как неожиданно. Она же сама заплатила, сама получила. Слушайте, девчонки. Света, Тина. Я надеюсь, это не повлияет на нашу дружбу. Это не потому, что вы хуже. Это потому, что я лучше. Не зря меня учили петь соловьи, танцевать газели, а мое пение нравится даже коню. Ты что делаешь, копытная? Слушай, ну я, я подожди, я знала, что моя премия тут многим поперек горло но я не думала, что тебе тоже. Как тебе не стыдно, а? Это ж, я сейчас тебя нахожу. Это ж как будет тени и свете неприятно смотреть, как мне второй раз будут вручать премию. Слушайте, так что это все, не за правду, что ли? Не по-настоящему? Обещаю, когда мне сегодня будут вручать премию как лучшая певица, то, конечно же, мое вступительное слово будет более трогательным. Спасибо! А напряглись, да, напряглись все. Ох, испугались. Глазки бусек были большие. Спасибо всем! Я не слышала! Дворец спорта! Еще! Еще! Круто! Ну все, слушай, свою премию мы забрали, пошли.